Глава пять озарение Пек Показав друзьям, что нужно делать, принцесса Пек довольно скоро обнаружила, что операция по смазыванию замков проходит на удивление хорошо. Ность разлетелась быстро и уже через несколько минут все дети знали, что принцесса собралась их спасти и нуждается в их помощи. Кубок с салом слизняков быстро переходил из рук в руки. Каждый ребенок смазывал замочную скважину на своих кандалах, при этом не прекращая маршировать, чтобы орангутанги ничего не заподозрили. Прямо перед восходом солнца кубок вернулся к Пек пустой как зевок. Все замки были как следует смазаны и полностью готовы к прибытию воронов. Я надеюсь сэр тоут и Саймон скоро прибудут думала Пек наблюдая как заводное чудовище прогрызает стену котлована. С обеих сторон грохочущего бура теперь хлестали огромные соленые потоки, заливая рабов, трудившихся внизу. Уровень воды неуклонно рос, и драконы беспрепятственно метались по всему дну котлована. Если бы их не сдерживали крепкие железные поводки, они, наверное, уже проглотили бы пару детишек. Чтобы не намокнуть, орангутанги переместились на лестницу у задней стенки котлована. Несколько часов подряд они играли в очень забавную, по их мнению, игру — прикидывались что внезапно отпускают поводки морских чудовищ и каждый раз якобы освобожденный дракон сломя голову несся в сторону детей и каждый раз его резко одергивали сзади в самый последний момент не беспокойтесь крошки вопили орангутанги совсем скоро у вас появится шанс погладить по спинке этих змеек пэк не могла не волноваться за питера его не было уже слишком долго а что если скрейп прав что если ее брата давно утраченного принца и правда проглотили морские драконы. Каждый раз, делая шаг, девочка чувствовала как драгоценная шкатулка, с волшебными глазами, ударяет ее по бедру. Она не задумываясь выменила бы ее на возможности еще раз увидеть своего брата. К этому времени дети уже сильно устали. некоторыеторы упали в обморок и теперь перекатывались по дну крутящихся клеток, путаясь под ногами других рабов. что это вы там делаете зарычал один из орангутангов когда заметил заминку никто не ляжет спать пока не закончите бурить стену он разрешил своему дракону хорошенько пощелкать зубами у самых клеток дети подняли на ноги своих спящих соседей и продолжили крутить колесо ой да вы не волнуетесь сказал стражник сделанный заботой в голосе когда бур пробьет стену выспитесь как следует шутка страшно рассмешила других орангутангов слушайте сюда завопил один из стражников говорит ваш официальный хозяин голос принадлежал рангутангу по имени молот его недавно назначили старшим по каменоломне и он получал огромное удовольствие от своей новой позиции с этого момента вы все личинки обязаны смотреть в стену прямо перед собой кто повернется тот станет кормом для рыбок понятно Пэк и другие дети послушались. Они шли вперед, уставившись на стену с грохочущим буром. «Да, вот так», — сказал молот, — «так держать». Пэк заметила, что его голос отдалился и приобрел металлический оттенок. «Пусть держит головы прямо», — хихикнул другой голос, тоже металлический. «Нечего им назад смотреть». Еще несколько орангутангов захихикали вместе с ним — б слушала мерзкие смешки за спиной звук напомнил ей о медном рожке которым воспользовался король, чтобы подозвать к себе длинного когтя. она решила на свой страх и риск ослушаться приказам молота и посмотрела в сторону заднего туннеля и конечно увидела что рангутанги ушли, а поводки драконов привязали к сталагмиту у основания лестницы. Но зачем им уходить, пробормотала она себе под нос. И стоило принцессе повернуться, чтобы продолжить ходьбу, как ей ударила в лицо струя воды. Девочка фыркнула и уставилась на заводную бровую установку. И только в этот момент она, наконец, поняла, что происходит. До ПЭК дошло, что магическое чудовище в стене было чем-то вроде гигантской лопаты. И с этой стороны котлован был вовсе не бесконечной каменной толщей, а толщиной. стеночкой и по ее другую сторону был океан, который сэр тоут показывал ей на карте. И когда океан потоком ворвется сюда, все без исключения в миг утонут. Это ловушка закричала девочка, всем стоять. Но шум работающей машины был так громок, что никто из рабов ее не слышал. ей нужно было заставить рабов себя услышать. Пек выпрыгнула из колеса и нырнула в мутную воду. Морские драконы тут же почуяли ее запах и стали страшно натягивать поводки. Сохраняя безопасную дистанцию, девочка доплыла до сухого участка пола. Раньше это был островок скалы, на котором дети спали. Теперь от него остался всего лишь небольшой пятачок. В самом центре в скалу было вмонтировано огромное железное кольцо, к которому крепилась огромная цепь, что змеилась через весь котлован и объединяла собой кандалы всех рабов. Пек схватилась за цепь обеими руками и уперлась ногами в пол. Бывают моменты, когда человек оказывается в таком отчаянном положении, что может достичь невозможного не столько собственными силами, сколько силами проходящими сквозь него. Всппомним, например, старую легенду о длноволосом судье, который голыми руками перевернул вверх дном целый дворец. Когда Пек схватила цепь тонкими пальчиками для нее настал как раз такой момент. С громким криком девочка потянула за цепь изо всех своих сил. Цепь крепилась к лодыжкам детей, поэтому вслед за цепью начали двигаться и дети. Мальчика возле ПЭК первым свалило с ног. Он упал и сбил девочку рядом с собой. Вскоре сотни детей оказались в воде, которая уже доходила им до колена, и никак не могли понять, кто их только что уронил. Колеса буровой установки тут же перестали вращаться. Пэк показалось, что она слышит, как океан давит на стену котлована. Она бросила цепь и сложила руки вокруг рта в виде рупора. «Внимание, подданные! Послушайте меня очень внимательно!» Теперь дети услышали ее и встали на ноги, ожидая указаний. «В настоящий момент нам угрожает серьезнейшая опасность!» — кричала девочка. с обратной стороны стены находится то, что в любой момент может нас убить так уж вышло, что искусство публичных выступлений так еще предстояло как следует научиться, а пока стоило ей произнести может нас убить как детей охватила паника не отдавая себе отчета в том, что они делают дети помчались подальше от того ужаса, что прятался за стеной котлована. Бур снова ожил и завращался, но на этот раз в обратном направлении. Вода начала затекать в каменоломню по мере того, как бур медленно выкручивался из стены. Так понимала, что бур служит чем-то вроде гигантской пробки, и если ее вынуть, они все утонут. «Прекратите бежать! Вы все портите!» — надрывалась принцесса. Но толку в ее криках не было. Дети отказывались ее слушать. Дети! раздался женский голос над всей этой неразберихой, и все рабы остановились как вкопанные. Они подняли головы и увидели Лилиану. Женщина стояла на какой-то горизонтальной детали механизма насквозь мокрая и очень злая. Лилиану уперла руки в боки и ждала пока все до одного обратят на нее внимание. ренцесса говорила что-то очень важное пока вы грубо не прервали ее лили она произнесла вы таким тоном что все дети от стыда опустили головы и лишь тогда она присела в легком реверансе мы просим прощения ваше высочества пожалуйста продолжайте мы просим прощения ваше высочества пробормотали дети пожалуйста продолжайте Пэк откашлялась как вы знаете, Я разработала план по избавлению всех вас из неволи, но вам обязательно нужно следовать моим указаниям. Вскоре к нам на помощь прибудет целая армия воронов, чтобы открыть ваши замки. Сало слизняков было нужно как раз для этого. Когда они прилетят, не пугайтесь, а лучше просто вынььте ногу в кандалах из воды и вас освободят. а как же чудовищные змеи крикнула девочка пой имени брек они же сожрут нас при попытке сбежать не сожрут глупоя сказал другой голос у петра нимбла настоящего принца нашего королевства есть план он их остановит пэк всмотрелась в толпу не понимая кто это мог заступиться за ее брата оказалось это был скрейп он прав сказала принцесса и щеки ее вспыхнули нам просто нужно сохранять спокойствие обещаю помощь уже близко эй рявкнул кто-то позади нее что это тут творится это был молод он вернулся проверить почему перестала работать буровая установка он щелкнул кнутом и рядом с ним появилась еще дюжина орангутангов я же предупреждал вас личинки что произойдет если вы остановитесь несмотря на то что от обезьян их отделял целый котлован дети перепугались и всей толпой отпрянули назад И каждый их шаг тихонько проворачивал клетки, а значит и буровую установку. «Не двигайтесь!» — сказала Пек. «Стойте на месте! Надо быть смелыми!» Молот увидел ее и усмехнулся. «Разрази меня гром, если это не принцесса!» Как вы, вероятно, знаете, орангутанги прекрасно прыгают по веткам и преодолевают колоссальные расстояния, не касаясь ногами земли. Именно этот навык молод и продемонстрировал перед рабами, когда спрыгнул с верхней ступеньки лестницы, схватился за один сталактит, потом за другой, и вот он уже с грохотом приземлился рядом с пег. Девочка не успела опомниться, как орангутанг схватил ее за горло. король меня точно повысит в должности, если я принесу ему твою грязную шкурку. он облизал клыки усмехаясь при мысли о том, как он принесет еще теплую голову девочки инкарнодину, а если задуматься то за твою голову он отблагодарит меня еще лучше пэк пыталась раздвинуть пальцы на своей шее, но орангутанг только сжимал их сильнее как будто бы выдавливая из принцессы жизнь. девочка чувствовала как что то грохочет у нее в голове и ей казалось что все факелы вокруг гаснут один за другим вокруг пк закружились из мелькали тени все потемнело и девочка потеряла сознание когда пек пришла в себя соленая вода доходила ей до горла и девочка хватала ртом воздух вокруг нее разверглась настоящее преисподне рангутанги плескались о воде и орали колоття кулаками по воздуху кругом на разной высоте носились маленькие черные облачка молот шатался из страны в сторону как слепой хватаясь в темноте за избитую морду пэк потрясла гудящей головой пытаясь понять что же происходит эти тени они что- то ей напоминают и внезапно девочка поняла кто это саймон закричала принцесса поднимаясь на ноги сначала дети командовал ворон своим братьям тит не подпускай орангутангов к машине вокруг буровой установки воздух так и кишел птицами то и дело залетавшими в клетке рабы были в полной готовности они ждали подняв свои оковы высоко в воздух вороны без особого труда открывали заранее смазанные замки клювами браво капитан прокричал еще один голос Пэк подняла голову и увидела на самой верхушке боровой установки сэра тоуда он подбадривал войско воронов а теперь давай покажем орангутангом из какого мы тесто согласен друг саймон сделал круг объединяя свою стаю братья в атаку вороны взвились в воздух сверкая когтями приматов было до смешного мало в сравнении с птицами за несколько секунд и королевская гвардия выгнала их из подземелья парни уходим скомандовал молот неуклюжими прыжками убегая в сторону тоннеля рангутанги забаррикадировали ступеньки бочками щелкая кнутами и потирая кровоточащие горбы когда последний из них исчез из виду птицы издали оглушительный победный клич дети визжалали вместе с ними и подбрасывали в воздух свои кандалы ликование однако скоро сменилась смертельным ужасом сначала никто не заметил что мол унося ноги успел снять с поводка морских драконов но когда первый верещащий монстр выпрыгнул из воды настало время настоящего светопреставления злобные твари наконец вырвались на свободу и были голодны На них все еще красовались железные маски, которые мешали им видеть, где именно находились дети, но запах свежей плоти они ощущали прекрасно. Дети залезали на буровую установку, изо всех сил уворачиваясь от двенати остроубых челюстей. Гадины носились по воде хвостами, сбивая по пути воронов и охотясь за голыми пятками детей. Бек и ее подчиненные залезли на самый верх гигантской машины, где их не могли достать страшные щелкающие пасти. «Держитесь крепко», — командовала принцесса, «пока мы здесь, драконы, не смогут нас достать». Один из монстров запрокинул голову и начал нюхать воздух, после чего повернулся к товарищам и завизжал на каком-то сатанинском языке. И вот все двенадцать драконов уже хватаются мощными челюстями за любые механизмы, до каких могут дотянуться, и дико извиваются. Поршни начинают отрываться, металл скрипит и стонет. Пара маленьких деток соскальзывают со своих насестов и едва не падают в воду. Принцесса мертвой хваткой вцепилась в шатающуюся шестеренку. — Они сейчас вырвут установку из стены! — закричала она Саймону. Вороны снова пошли в атаку, но их когти не могли справиться с чешуйчатой шкурой драконов. Пэк с ужасом наблюдала, как морские твари хватали ртами сразу по нескольку воронов и выплевывали их в воду. Пока девочка отчаянно пыталась придумать какой-нибудь план, из-под воды неожиданно вынырнул новый дракон, растолкав остальных. «Все двенадцать голодных чудовищ яростно завопили и погнали за агрессором», все больше запутываясь пк уставилось на это тощее существо, а оно выворачивалось и так и сяк не подпуская драконов к детям разве может один из врагов защищать их но вот в тусклом свете она уловила проблеск похоже на сияние черных глаз питер прошептала девочка и вдруг пещеру потряс низкий голос. Подленнее приятель, не кради у меня все веселье с этими словами из под воды появилась рыба еще более крупных размеров у нее были большие мягкие уши и быстрый вертлявый хвост, оставь чем поживиться с спине фредерику детии вороны с благоговением наблюдали, как огромная акула приступила к работе. у фредерика не было острых зубов но сам он обладал колоссальной силой и скользкие гадины оказались совершенно бессельной против его широкого хвоста осторожно приятели он схватил одного извающегося дракона и швырнул его через всю пещеру визья тот стукнулся об остатке боровой установки и расколол ее на сотни частей каменоломню потряс низкий грохот это наступает океан закричала пк задержите дыхание и больше ничего сказать она не успела буровая установка рухнула и в котлован хлынула вода унося за собой детей птиц и рыб